Глава 6 Первые каникулы. Петя так и остался напарником Волохова в посещении их Магатрона. И даже был этому рад. Страх прошел, а то, что всякий раз он убирался из камер еле живым, пройдя по самому краю с предельным напряжением сил, было с его точки зрения вполне приемлемой платой за рост хранилища и развитие каналов. Таких темпов больше ни у кого не было. Абсолютный результат, правда, оставался еще достаточно скромным. Но и худшим на курсе он быть перестал. А уж какая шерсть отросла при этом у его ауры. Длинная, пушистая, так и хочется погладить. Только непонятно, как это можно сделать. Где-то на третий раз в камеру вместе с ними полез дежуривший во время сеансов вдовилки целитель семён семёнович Новиков. Только с ударением почему-то на втором слоге. «Новиков». Ясно, что этот целитель считает, что рот его не новый, а от какого-то навика происходит. Но как ему не надоедает поправлять тех, кто его фамилию неправильно произносит? Петя давно выплюнул. Судя по поведению, полез семён семёнович Давилку исключительно ради Пети. По крайней мере, весь сеанс глаз с него не спускал и на Никиту совсем не отвлекался, чем тут был очень недоволен. Сидел целитель молча. После сеанса тоже ничего не сказал, но в тот же день у Пети случились два приятных события. Во-первых, ему, наконец, выплатили стипендию. До этого что-то задерживали. А во-вторых, резко закончились его внеочередные наряды. Левашов по-прежнему смотрел волком, но не подходил и слова не сказал. А тут еще и погода наладилась. Сухо, солнечно. Деревья, правда, все облететь успели. Но так и положено по сезону. Уже октябрь за середину перевалил. Петя, на виду прожигающего его взгляда Левашова, в двух больших тюках оттащил накопившуюся грязную форму в прачечную. Проходя мимо, не удержался. — Вот видите, ваше высокоблагородие? С таким количеством нарядов запас формы очень даже пригодился. Последний комплект донашиваю, а вы сомневались». Куратор то ли не нашелся, что ответить, то ли еле сдержался, но молча повернулся и резко ушел прочь. В выходной Петя, наконец, отправился в городской сад. Было маловероятно, чтобы после его более чем месячного отсутствия Анна бы его там ждала. Но вдруг собственное неясное чувство юношу раздражали. Но с появлением свободного времени эта девушка все чаще занимала его мысли Вот что ты в ней нашел? — пытался уразумить он самого себя. — Вы же с ней даже встречаться не начали. И запомнилась она тебе только потому, что единственная обратила на тебя внимание. Да и то, как обратила. Два раза ее в саду встретил, и оба раза она там была не с тобой. А так тут симпатичных девушек полно. И теперь, когда ты уже практически выдержал испытание первого семестра, наверняка многие тобой заинтересуются. Вот и пользуйся. как это другие делают. Ведь жениться кадеты до окончания академии по уставу права не имеют. А потом ищи их, как ветра в поле. И не вздумай влюбляться. Потеряешь голову, надаешь обещаний наберешь обязательств и получишь раннюю женитьбу вместо успешной карьеры. Так что не валяй дурака. Голос разума был абсолютно прав. Но желание увидеть Анну почему-то слабее не делалось. Ноги несли Петю в городской сад, голос разума продолжал ругаться, но вскоре и шаги, и голос затихли. В саду было практически пусто, сезон закончился, возможно, одновременно с дождями, так что он зря переживал. Нет ни оркестра, ни торговцев. Трактир, правда, работает, но посетителей в нем совсем мало. Как и гуляющих по аллеям, а влюбленных парочек так и вовсе не было. Все листья осыпались, деревья стоят голые, а чердаки, беседки, как были открытыми, так такими и остались. Уединиться стало невозможно. Так где же развлекались кадеты? Оказалось, что прямо при академии существует клуб, где старшекурсники могут общаться на любые темы, а по выходным довольно часто проводятся танцевальные вечера. Расположен в том же крыле, где и казарма, но с отдельным входом. Только вот для девушек туда вход свободный. А кадетам для этого надо либо членами клуба быть, либо именное приглашение получить. Старшекурсники в большинстве членами клуба состоят, но не все. Развлечения там только те, которые сами же и организуют. В карты можно в любой день играть, в шашки и в шахматы тоже, если компания с девушками собирается, то в лото и элефанты, а то и в жмурки. Специальная комната выделена, где можно журналы почитать или политические новости обсудить. Но не все любители такого времяпровождения. Есть разовое мероприятие. Например, могут спектакль любительский поставить, обозрение организовать или тематический доклад подготовить. Стоит все это довольно дорого. Вступительный взнос 100 рублей. Ежемесячный платеж 50 заразовое приглашение тоже надо 50 рублей отдать. И при этом в буфете придется платить отдельно. Мало того, приглашение можно получить только по рекомендации члена клуба. В общем, Петя сразу понял, что это не для него. Разве что разочек напроситься просто, чтобы посмотреть. Хотя у кого приглашение просить? Старшекурсники первогодку сторонятся. Оставались еще различные приемы, проводимые в городе. Но тут не столица, где каждая дворянская семья считает своим долгом давать бал хотя бы раз за зимний сезон. В баяне богатых семей кот наплакал. Да и тусуются они между собой, не приглашая посторонних. Так что балов, точнее приемов с танцами, хорошо, если полдюжины за зиму случается. Еще рождественский бал в доме собраний, и все... Впрочем, зимнее время в городском саду тоже каток заливают и горки оборудуют. Так что можно будет погулять и там. Но это только от Рождества до Масленицы. Потом опять перерыв до Пасхи. Вариантов у Пети было не слишком много. Самый бюджет из них — вообще не рыпаться, жить как живется. Не прятаться от тех казармах или уголки огорода Академии, но специально оно не искать. Будет проведение угодно — встретиться, пообещав себе поступать именно так, Петя стал во время работы клуба медитировать где-нибудь недалеко от входа. Не бросаясь в глаза, но так, чтобы ему самому все приходящие туда девушки были видны, Позавидовал старшекурсникам. И деньги у них на развлечения есть, и девушки сами толпой бегут, только позови. На второй выходной, когда в клубе танцевальный вечер был запланирован, Вроде какая-то очень похожая на Анну девушка пришла. Ну и что? Прошла со стойкой других девушек и скрылась внутри. У Пети-то приглашение нет. И бежать добывать его уже поздно. Воронцов еще раньше в клуб прошел. Петя это заметил. А хватать с такой просьбой совсем незнакомого старшекурсника на смешек не оберешься. Да и денег жалко. За один проход месячную стипендию отдать. Как-то дороговато будет. Ну, а пока танцы шли, совсем стемнело. Петя все равно на лавочке недалеко сидел, но когда Анна вышла, и с кем, так и не заметил. Может, и вовсе ночевать с кем-нибудь из старшекурсников осталось. Хотя маловероятно. Говорят, на верхних этажах казармы есть несколько отдельных кабинетов. Но все равно за разврат прямо в академии можно на серьезное наказание нарваться. Проще в городе комнату снять. так что, скорее всего, Анна вышла вместе с толпой других девушек и некоторого количества кадетов, которые их провожать отправились. Но примкнуть к этой компании Петя не рискнул. Больно глупо он выглядеть будет. В общем, ничего хорошего из затеи не получилось. Еще Петя стал чаще бывать в городе, обходя улицы с лавками и рынок. Но по дороге ему почему-то все больше попадались не девушки, а солидные матроны, видимо, Покупками хозяйки местных семей предпочитали заниматься сами. В общем-то, естественно. И деньги под контролем, и развлечения. Зачем его кому-то уступать? В результате опять ничего путного не получилось. Анну не встретил. Зато заинтересованных и оценивающих взглядов поймал целую кучу. Выяснять, какие же виды на него имеют эти дамы, Пете не захотелось. Прогулки он прекратил и стал выбираться за стены Академии только по делу. прачечную сходить или купить тебе что-нибудь конкретное. Содержание занятий ни капли не поменялось. Байки Сорокина так и сохранили воздушный уклон. Все-таки он сам маг воздуха. Но все больше касались взаимодействия магов разной стихийной направленности. Перспективы принять участие в маневрах, когда воздушники перетаскивают по небу других магов в специальных корзинах, а потом сбрасывают в качестве десанта на парашютах Петь у него одушевили. Судя по рассказам майора, местные парашюты были просты, надежны и совершенно неуправляемы. Открывались сами с диким хлопком, гарантируя парашютисту синяк во всю задницу. А если по струнке еще между ног попадут? Истории кому чего отдавила кто каким голосом орал в воздухе, распугивая условного противника, и кого занесло куда-нибудь совсем не туда, хватило на месяц. А вот испытания Магатроном стали проводиться уже дважды в неделю, все время с нарастающим давлением. Для остальных кадетов Петя для себя никаких перемен не заметил. Теперь на сеансах до вилки дежурил не один Навиков, в помещении ему еще два целителя подошли. И к ужасу кадетов без дела они не сидели. Уже после первого усиленного сеанса не выдержал испытания один кадет. На последующих стало только хуже. Два, три, один раз даже пять человек лишились магических способностей. Зачем? Ведь этих одаренных отбирали по всей стране. Заставляли принять присягу, платили стипендию учили. Хотя чему их учили? Ровным счетом ничему. Только медитации и прокачки каналов и хранилища. Все остальное, чем они занимались, назвать обучением магии, было никак нельзя. Ну и давилка, конечно. После всех этих сеансов хранилище у Пети увеличилось по объему очень существенно, в несколько раз, и стало намного ярче, хотя до того же Волохова ему было далеко. Отсекались, кстати, самые слабые, те, у кого хранилище почему-то не желало расти после нагрузок Моготроне. Возможно, еще не стойкие духом, но в этом Петя уверен не был, а вот то, что в результате отсева он опять оказался в самом хвосте, его очень беспокоило. И он медитировал, гоняя энергетику по всему телу практически все свободное время. Желание пойти куда-нибудь развлечься как-то само собой пропало. — Владимир Николаевич, — не выдержал он как-то в конце занятия по термагу, — разрешите задать вопрос? К счастью, Сорокин пребывал в хорошем настроении и милостиво кивнул. — Я по поводу отчисленных кадетов, ведь они же присягу приносили. а теперь служить государю магами уже не смогут. Что их ждет? — Своей судьбе забеспокоился? — усмехнулся Сорокин. — Ничего с ними не случится. Будут жить, как жили раньше. Ха! Обычными людьми. Съездили на полгода в академию, так им за это время стипендии платили И по случаю комиссования, кажется, по 100 рублей компенсации должны дать. Ха! Или ты себя уже магом считаешь? — добавил майор после небольшой паузы. — Тогда продемонстрируй мне хоть одно заклинание. — Среди потомственных многие уже освоили простейшее заклинание, — подал голос один из кадетов. — Опять дисциплину нарушаешь, Федоров. — Кто тебе говорить разрешил? — Но я все-таки отвечу. — Можешь заклинание применить? — Молодец. — ко мне, у тебя в давилке какие-нибудь проблемы были? — Вот то-то же. — Но как же присяга снова в лес Питер? А что присяга? Все военные тоже присягу приносят. И все когда-нибудь в отставку выходят. а Так и живут в отставке с присягой. Ни им, ни государю это никак не мешает. а Так, может, лучше было присягу у кадетов не сразу, а после первого семестра принимать у тех, кто выдержит испытания? Голос Сорокина стал жуще. Самым умным себя возомнил. Без тебя бы не додумались. А то, что не принявших присягу одаренных наши соседи По дороге в Академию перехватить бы старались, не подумал. И чтоб в Баяне ни один вербовочный пункт появился бы. Причем интересовали бы их, отнюдь, не слабые кадеты, самые лучшие. Да что я с тобой говорю? Сядь! Что-то давно ты на кухне не работал. Заступишь наряд после занятий, а? И ты, Федоров, кстати, тоже. а Занятие окончено, все свободны. а К концу семестра ряды первокурсников поредили примерно на треть. Причем отсеялись не только молодые люди, но и две девушки из пяти. последние обстоятельства похоже, расстроило всех, в том числе и преподавателей. Видимо, они всеми силами старались девушек сохранить. Последний месяц вместе с ними в Моготроне обязательно сидел целитель. Не помогло. Одну просто тихо вынесли после сеанса. Другая закатила истерику прямо внутри камеры и не дала целителю ничего с собой сделать, пока не вырубилась. «Может, надо было испытание прервать?» — услышал Петя разговор двух целителей. «Бесполезно. Магине все равно не стало бы, а вот ведьмой наверняка. Этак успокоится, в себя придет, и пусть живет обычной жизнью. Если замуж за мага выйдет, хороший шанс, что детям повезет больше». Кто такие ведьмы и почему стать ведьмой — это плохо, Петя не понял. Но спрашивать не решился. Да, его землячка Катя Павлова испытание успешно прошла Семестр кончился, и наступили рождественские каникулы. Вместе с семестром закончились и мучения в давилке. Вроде больше таких отсевов не будет. И Петя испытание успешно прошел. но как успешно? Выдержал, выжил, хотя последняя неделя далась особенно тяжело. На физическую усталость еще и пост наложился. И результаты, как назло, расти перестали. Хранилище трещало от нагрузок, но увеличиваться категорически не желало. Разве что самую малость. Совсем не так, как первые разы. В последнее посещение давилки Петя чуть не сорвался. Тяжело, скверно. Все надоело. Полезли панические мысли, что все зря. Еле собрался. прикрикнул мысленно на себя, что не для того он столько терпел, чтобы на самом последнем шаге споткнуться. И издавилки все-таки своими ногами вышел. Точнее, выполз. С целым хранилищем. Само Рождество в Академии отпраздновали довольно скромно. Елок не наряжали. В качестве подарков выдали каждому кадету комплект новой формы. как ее назвали, каникулярный Ничем от обычного комплекта не отличалась разве что в него входила черная шинель. До этого первокурсники утеплялись сами. В основном теплые фуфайки под гимнастерки поддевали. Впрочем, Баян относительно южный город. Ни снега, ни морозов до сих пор не было. Еще на построении наградили особо отличившихся кадетов. С десяток получили знаки академического отличия. Но только старшекурсники, — как сказал ректор, — перваки отличились все, так как сумели перейти во второй семестр. И никаких иных наград, кроме устного поздравления, от его превосходительства не получили. В остальном праздник мало отличался от обычного воскресного построения. Разве что богослужение затянулось на более долгое время и закончилось крестным ходом. Специальной церкви в академии не было, только домовая. так что обошли всю территорию по периметру. После почти всех кадеты потянулись в город, где вечером в доме собраний должен был состояться рождественский бал. Петя потянулся следом за остальными, но шел сам по себе и нога за ногу. Почему-то не было настроения. Вроде испытание прошел, в академии остался. А на душе только пустота и усталость от запредельных нагрузок. Повстречайся ему сейчас Анна, не уверен, что обрадовался бы. — Значит, обязательно встречу, — невесело усмехнулся Петя. В этот момент его неожиданно окликнули. С ним поравнялся догнавший его Алексей Воронцов. Тот тоже шел один, но, в отличие от Петя, пребывал в прекрасном настроении. Возможно, поэтому и обратил внимание на первокурсника. — Привет, коллеги-фокуснику! Вижу, испытание ты успешно прошел. Поздравляю! Много у вас отсеялось. Больше трети У нас так же было. Зато потом намного легче стало. Если на практике не оплошаешь, считай, больше полдела сделано будет. Петя обрадовался дружескому отношению третьекурсника Граф, без одного семестра дипломированный маг, резерв куда больше, чем у Птахина, однако свысока не смотрит. То есть покровительственный тон остался. Да и странно было бы иначе. Но уже одно то, что Алексей с ним заговорил, подсказывала что Петя на положение уже не совсем бесправное. Возникло желание расспросить того про причины столь жестокого отсева, но Воронцов уже переключился на особенности предстоящего балла, и, в принципе, эта тема была сейчас более актуальна, особенно когда Петя услышал, что придется на него билет покупать за 10 рублей. В прошлый раз же все бесплатно было. Если бы он пришел сюда один... Наверное, на этом бы его поход на рождественский бал и закончился бы. Но показывать свою финансовую несостоятельность при старшем товарище было как-то стыдно. Тем более, что деньги у Пети были с собой. Все триста с лишним рублей, так как оставлять их в казарме он не решался. — Ты только сразу два билета бери. Или больше, — добил Петю Алексей. — По ним подарки выдавать буду. — Я даже билет своей девушке? И не надо думать, чем ее с Рождеством поздравлять. — Что же это за подарки такие? Сразу на червонец. Их что, мешок? Алексей засмеялся. — Ну ты шутник. Именно мешок. Бумажный пакет, за горловину лентой перевязанный. А внутри сладости. Еще пара мандаринов, наверное. И какой-нибудь небольшой подарок. Носовой платок там или шарфик. На память. — Да что гадать. Откроешь, посмотришь. — У меня девушки нет. Это ты брось. Я тоже, как видишь, один сюда шел, и что-то пока своих подружек не вижу. Но не беспокоюсь, сейчас набегут. Если что, могу поделиться. Говоря это, Воронцов подвел Петю к стоящему недалеко от парадных дверей господину, наряженному в архаичную яркую форму, как бы ни стрельца. Видимо, тот хоть и изображал швейцара, но, скорее всего, просто маскарадный костюм такой надел. а сам являлся одним из распорядителей мероприятия. Предположение подтвердилось. Воронцов с ним был знаком. Владимир Сергеевич обратился Алексей к нему. Шикарный костюм. Что же не ланскнех, как в прошлом году? Повторяться не люблю. И ходить, гремя железо, мне не понравилось. Вам сколько билетов? Мне штук пять давайте. А тебе сколько, Петр? Двух хватит. девушки я пока все равно не вижу. В крайнем случае сам все съем. Петя не шутил, но оба его собеседника залились смехом, как от превосходной шутки. — Надо тебе было сразу так сказать, — давясь от смеха выдавил из себя Воронцов, только пригрозил, как уже бегут. Действительно, к ним буквально подбежали две девицы. Вроде из тех, которым Алексей фокусы показывал. Петя, впрочем, тоже. — А вот и мы, — заявили они хором и повесили с двух сторон на молодом графе. — Я же говорил... — За тебя я и не беспокоил. — сам не Тебе? — А вот, кстати, Анюта. Ты же с ней знаком? — Эй, Анюта, давай к нам. Она подошла, но, как и в прошлой их встрече, напустила на себя крайне независимый вид. Помнишь Петю с птичьей фамилией? Наш первокурсник героически прошел все испытания и намерен отметить переход на второй семестр. — Хочет тебя на бал пригласить. Пойдешь с ним? — Почему бы и нет. Это я в прошлый раз, он от меня сбежал. Предпочел в наряды пойти. Но раз испытание прошло, можно его простить. Бойко и однако подумал про себя Петя, но совершенно беззлобно. Как бы девушка не пыталась показать независимость, но главное тут будущее маги, а не местные мещанки. И он уже сделал большой шаг на пути к становлению одним из этих хозяев жизни. — Пошли, что ли? — буркнула Наня. Заодно познакомимся, наконец. А то несколько раз виделись, но я о тебе ничего не знаю. Анна молча взяла его под руку и повела внутрь. Вообще-то предполагается, что это кавалер ведет даму Но тут в роли ведущей и направляющей выступала именно девушка. Петя даже смешно стало от того, как его спутница стремится быть хозяйкой положения. Пусть потешится. Со стороны это все равно незаметно. — А на надо надеяться, тут все знает намного лучше Пети. Впрочем, по сравнению с прошлым баллом принципиальной разницы не было. Оформление изменилось, и состав публики, где горожан разного возраста, было не меньше, чем кадетов. В фойе противоположную стену от буфета заняла елка. Настоящая, из леса. А вот украшения на ней, похоже, были иллюзорными, и создавал их один из малознакомых Пети преподавателей. Занятий тот на его курсе не вел, но свое дело знал неплохо, поэтому искрящийся снег на ветвях, переливающиеся всеми цветами радуги призрачные шары и ярко пылающие огоньки производили куда более сильное впечатление, чем вата, завернутая в фольгу орехи и пряники, и несколько так и не зажженных свечек, которыми украшала аналогичную елку в своей лавке куделин. Да и сама елка выглядела свежо. и распространяла ароматы хвой. Явно без магии жизни не обошлось. Рядом с елкой расположилась стойка, вроде буфетной, только меньше, и мини-сцена размером с пару табуреток, место выдачи подарков. Сейчас там толпились в основном семьи с детьми, а какой-то ребенок, забравшись на сцену, читал стишок. Они что, за подарки не только деньги дерут, но еще и клоунов изображать заставляют? — с неудовольствием подумал Петя. Или только детей мучают? Впрочем, она его к подаркам не потащила, а наоборот провела по всем залам, демонстрируя максимальному числу знакомых. То есть всем, так как незнакомых ей тут не было. Петя не совсем понял смысл такого дефиля, но решил, что так тут принято. И, похоже, все девицы, которые пришли с персональным кавалером, поступали так же. — Кажется, они нами меряются, — немного ошаляло констатировал Петя, — но осуждать не стал. Наоборот, ему неожиданно стало даже приятно на практике почувствовать, что его позиции на этой ярмарке не так уж плохи. Понятно, что девица, чей кавалер был старшекурсником, поглядывали на него ссаны свысока или снисходительно, но таких было не так уж много. Большинство таких кадетов огуливали, как воронцов, сразу несколько красавиц. И немало из них как бы невзначай скользнули по Пете взглядам, в котором можно было заметить интерес. Анна, по крайней мере, точно такое подмечала. Ее улыбка в такие моменты делалась чуть более яркой. Охватка немного, но ощутимо усиливалась. Но ну, а с девицами без кавалеров или прибывавшими в компании с местными и так все ясно было. Кстати, бугая, который когда-то полез к Пете драться, и чьи имя он так и не узнал, они тоже встретили. Тоже прогуливался по золам под ручку с какой-то девицей. Они с Анной обожгли друг друга взглядами, но обошлись без скандала. На Петю эта девица посмотрела как-то странно, а вот Анна была явно довольна произведенным впечатлением, гордо расправила плечи и задрала нос еще выше. Впрочем, это был единственный раз, когда она проявила чувство столь явно. Другим она в основном мило улыбалась и охотно представляла Петю тем, кто с ними заговаривал. В принципе, язык у Пети был подвешен неплохо, но сейчас он предпочитал отмалчиваться, ограничиваясь улыбками и краткими ответами, когда обращались к нему. Просто не знал, как себя вести. Опыт прежней жизни тут не помогал, а новый он приобрести не успел. Украдкой следил за старшекурсниками, но копировать их поведение не решился. В этот момент мимо них как раз проходил Воронцов со своими пассиями. Алексей рассказывал какой-то анекдот из личного опыта прохождения практики. Девицы хихикали и уплетали сладости из бумажных мешочков, украшенных синей ленточкой. Значит, подарки они уже успели получить. Анна остановилась около знакомых. Петя невольно прислушался к рассказу приятеля и опознал в нем одну из баек Сорокина. Ну да, он же тоже воздушник. Пришлось делать вид, что слышит эту историю впервые. Идите подарки получать на подстол его слегка напрягшийся воронцов Семейные уже отоварились. Чтобы его не смущать, Петя взял инициативу в свои руки и увел Анну в сторону елки. Та, понимающая, улыбнулась. Петя эту историю тоже рассказывал. Упоминание Анны своего прошлого кавалера Шувалова немного резануло слух, но Птахин решил не обращать на это внимания. В конце концов, они с Анной практически в первый раз вместе гуляют и даже ни о чем поговорить не успели. Вот если она все время о его тезке вздыхать будет, то потом он и решит, как к этому относиться. Можно подумать, он сам на ней жениться собирается. Рано ему еще о таком думать. Они ее подарок отдали сразу. А вот к Пете распорядитель в костюме средневекового боярина неожиданно пристал. — Вы, наша в первый раз у нас покажите, на что способны. — Это как дети делают. — На табуретку лезть и стишок читать, что ли? — удивился он. — Можно и так. Но вы же все-таки начинающий маг. — Наверное, что-нибудь более интересное показать можете. — Правда, Петя. Ты же с картами чудеса показывал, — поддержала распорядитель Анна. Или это Воронцов был? Так там я на деньги спорил, — попробовал шутиться Петя. Но тут ему в голову пришла идея. А и правда, деньги. Монета какая-нибудь покрупнее есть? Не золотая, а чтобы большой была, а то не видно будет. Чему-чему? А уж всяким трюком с монетами Петя в лавке неплохо научился. Зажать монету ладонью так, что по пальцам это совершенно незаметно, Основной трюк приказчика, решившего зажать хотя бы часть сдачи у покупателя. Никакой магии, только ловкость рук. Монета у распорядителя нашлась. Целый серебряный рубль. А дальше Петя показал с ней достаточно стандартный набор трюков. Появление и исчезновение монеты, а также прохождение монеты сквозь целый платок. Дети, и не только дети, опять собрались вокруг и радостно визжали. Платок, кстати, у Анны позаимствовал. У той как раз такой в подарке оказался. Потом вернул, в отличие от рубля, который в конце концов исчез без следа в его кармане. При этом распорядитель был уверен, что получил его обратно. Такая вот мелкая месть получилась. — Ловко у тебя деньги межпальцев исчезают, — одобрительно сказала Анна, когда представление уже закончилось, и они отошли от елки. Петин подарок она как-то самым естественным образом себе забрала. В нем вместо платка карнавальная маска оказалась, и девушка немедленно надела ее на себя. Платок тоже на плечи накинула. Я тоже так умею, но не так ловко, как ты, неожиданно добавила она. Девушкам с дачи и так часто оставляют. Я все правильно про тебя поняла. Дальше оказалось, что Анна сама часто за прилавком работает. — У ее семьи своя аптека в городке. — Так у тебя в семье маги есть? — Нет. Разве очень давно кто-то из предков был? Или недавно? Она как-то грустно усмехнулась. — Ваш брат-кадет-замужник, дам вниманием тоже не обделяет. Тема была скользкая, и Петя ее развивать не решился, но запомнил. — Разве аптекарь не должен быть магом? — спросил он. — Не обязательно. Настойка календулы царапины заживляет. А отвар ольховых шишек от поноса лечит, без всякой магии. Ну, а всякие эликсиры мы у магов на реализацию берем. Ты же целитель будущий. Как научишься их делать, знаешь, куда их нести». Знакомство неожиданно оказалось еще и полезным. Надо будет Анну в лавке навестить, посмотреть, что и как у них устроено. Может, даже получится, чему полезному научиться. И узнать, чему в академии в первую очередь учиться надо. Тоже не мешает. Это без приработка грустно. Дальше начались танцы. Петя не блистал, но очень старался, так что партнершу не позорил. Хотя, надо признать, она танцевала лучше него. Как ни странно, несколько раз ее у него пытались увести В смысле, пригласить на танец. В основном такие же первокурсники, как и он сам. Зачем? Вокруг полно девушек. Не знают, как к ним подойти. Или Анна чем-то особенным выделяется. Наверное, все-таки второе. Девушка и так была красива. А сегодня чувствовала собственный успех и была особенно неотразима. Как правило, Анна немедленно находила таким партнершем где-нибудь неподалеку. Но однажды Петю все-таки оставила. Когда к ним, к ней, знакомиться Никита Волохов подошел. — Наш чемпион, — представил его Петя, — сильнейший маг Вместе с ним в давилке последний месяц сидели. Вроде как комплимент сказал, но и себя не обидел. Но Анна благосклонно улыбнулась и попросила разрешения ненадолго оставить его таким тоном, что отказать означало бы нарваться на скандал. — Ну вот, — загрустил Петя, — подарки съела, подругам носы утерла. Теперь можно и на более перспективного переключаться. Однако Анна после танца вернулась к нему и больше уже не отходила. Зная таких чемпионов Эркумана, насмотрелась. Считает, что одни своим присутствием всех счастливыми делают. И повела Петю в круг на следующий танец. В целом вечер прошел хорошо, и петя даже почти не было жалко потраченных на него денег. она оказалась, конечно, из более благополучной семьи, чем у него в песте. Но в целом они из одного круга. Так что разговаривать с ней было легко и даже интересно. К тому же работа аптеки его искренне интересовала, и после бала проводил он ее до дому, на извозчике, не только из вежливости. Поцелуев на прощание не было, только слабое пожатие рук, но ведь это только первое свидание. Пока Петя остался доволен, а там видно будет. Наступили каникулы довольно долгие, от Рождества до Крещения. И самые беззаботные. Летом кадетам всякие разные практики организуют. А зимой целых две недели делать, что хочешь. Многие срочно по домам разъехались родню навестить. Пете ехать было некуда. То есть, конечно, съездить в Пест и обратно он бы успел. Только вот что ему дома делать? Семья у него такая, что выросшие дети поскорее избежать из нее хотят. Похвастаться перед соседями, что учатся в академии, зависть вызовет, а искренне рад его успехом не будет никто, разве что попытаются с него что-нибудь полезное для себя получить. А так как лечить он пока не умеет, значит, все денег просить будут или подарков ждать. Только зачем все это самому Петя? Ограничился письмами по прежним адресам. Матери, Куделину и брату в тму -таракань. Но так как ответа он на свои прежние письма не получил, то и сейчас много от переписки не ждал. Написал, что жив-здоров. Первый семестр отучился благополучно. Скоро будет второй. Всем привет! И все. При 50 рублях стипендии расход на марки нечувствительный. На каникулах преподаватели в академии показывались редко, хоть и не разъехались. У большинства в Баяне свои дома имелись. А особо экономные занимали казенная квартира в противоположном от казармы крыля Академии. Одним из квартирующих в Академии оказался Карл Фридрихович Глок. Семьи он не завел, на каникулы никуда не уехал. Вот и слонялся без дела по округе. Нет, так-то по официальной версии он лабораторное оборудование налаживал. Даже доплату к окладу получал за работу в сверхурочные часы. но почему-то все больше сидел в одной из беседок в саду. Иногда медитировал, иногда книгу какую-то читал. Обложка была скрыта дополнительной. Иногда, похоже, просто дремал. В один из таких моментов Петя нахально уселся на скамейке напротив и больше часа терпеливо ждал, пока преподаватель маги соизволит проснуться. После чего вежливо спросил, «Ваше высокоблагородие, дозвольте обратиться». Глок кивнул. Возможно, его просто качнуло с просонью. Но это можно было трактовать как разрешение. Ваше высокоблагородие, жалко время попусту тратить. Не могли бы вы меня, пока занятия не начались, заранее научить какому-нибудь заклинанию? Или хотя бы позволили еще несколько сеансов в Магатроне провести? В Моготрон захотели? Первый вопрос преподаватель Моге похоже игнорировал. Ничего вам это больше не даст. Методика отработана. Всех кадетов до их максимума довели. Дальше сами тренируйтесь, и прогресс будет очень медленным. Вот вы непонятно как, но до уровня седьмого разряда все-таки дотянулись. Если продолжите упорно качаться, имеете шанс выпуститься шестым разрядом. А пятый разряд, если вообще его достигнете, будет еще лет через десять. Так что держайте заклинания «что-то вы, кадет, забываетесь». Индивидуальных занятий в Академии нет, только для особо одаренных по специальному распоряжению ректора. Так что налево кругом марш! Делать было нечего. Пришлось выполнять. Но, удаляясь от беседки с троевым шагом, Петя все-таки услышал, как глок ворчит тебе под нос. До чего кадет бестолковый пошел. Всем же, кто на второй семестр перешел, допуски в библиотеки расширили. Так лень самим искать. Все им расскажи, да покажи. Направление движения Петя поменял, да так и пошел строевым шагом в библиотеку. Предвкушал новое знание и радовался, что Глок ему наряд не очередь не вкатил. До конца не проснулся, наверное. Только в библиотеке у него случился облом. Как говорится, замок он там поцеловал. Заперто без объяснения причины. Обидно, но бывает. Библиотекарь тоже человек, тоже как Глок в академии живет и семьи не имеет. Но отлучиться куда-нибудь по своим делам может и он, особенно в каникулы. А кадетов-помощников по причине тех же каникул нет. Да, среди нарядов в академии есть и такой. На работу в библиотеке самый непыльный, в том числе и в буквальном смысле этого слова. На магически обработанные книги и иные учебные пособия пыль не садится. Первокурсникам такие наряды не достаются. Можно было подождать, но неизвестно сколько. Так что Петя решил заглянуть еще разок вечером, а пока отправился в город. Посмотреть, как там Анна в аптеке работает. Дорогу он помнил хорошо, да и в принципе заблудиться в столь небольшом городке, как Баян, было сложно. По крайней мере, в центральной его части, где аптека и располагалась. Аптека не была специальным зданием. Обычная лавка в обычном доме, как и все вокруг. Довольно стандартная архитектура. Двухэтажный домик на 6 окон в ряд по второму этажу. Первый этаж в углу арка ворот въезда во двор. Окно. Дверь. Двойное окно, оно же витрина. Верхнюю половину витрины занимала надпись «Аптека» и чуть меньше «Фролов и братья». Внизу стояло несколько склянок. деревянных и жестяных коробок и здоровенная бутыль, с чем непонятно. Наверное, все это должно местные медикаменты изображать. В Песте похожих домов было много. Лавка куделя, почти так же устроена. Только дом побольше. Семья живет наверху, вход со двора. Одинокое окно внизу, как правило, сторожка дворника. Нанятого или кого из родней. Значит, Фролов, хмыкнул Петя. Вот и фамилию Анина узнал. Он решительно открыл дверь и чуть не споткнулся, так как внутри Анна буквально рычала на какого-то мальчишку. Видно было, что девушка вне себя, а вот мальчик стоял очень даже довольный собой. — Да ладно тебе, Анюта, — говорил он в этот момент, — увидишь, отец слова не скажет. — Тебе, может быть. — А с меня еще как? — спросит. — Или с батюшки, что еще хуже? — Привет, Анюта, — Петя решил обозначить свое присутствие, тем более, что мальчик его заметил. и теперь делал Анне страшные глаза, после чего засмеялся. — К тебе пришли, не буду мешать. — И смылся. — Так что у вас тут случилось? Анна несколько секунд простояла молча, потом ответила злым голосом. — Этот Вовка без спроса лечилку схватил и разрядил ее. Дядя ему во всем потакает, а из нашей доли цену вычтет и еще ругаться будет. — Дядя, ты же говорила, что это ваша лавка. — Отца, в доле с братом. Только Иван Владимирович старший, и доля его больше. — А Вовка это, стало быть, твоего дяди сын, — констатировал Петя. — А почему он тебе в лавке не помогает? — Скажет, что помогал, а сам с горки катался, пока нос не разбил. — Нет, чтобы спокойно посидеть. Так схватил лечилку, кровь остановил и дальше играть побежал. — А я не уследила. — Что за лечилка такая, — заинтересовался Петя. Лечилка оказалась сравнительно небольшим, с полладони амулетом, похожей из серебра, в который вставлены два камня-кристалла размером с ноготь. Что за камни Петя не определил. Оба слегка зеленоватые, но могут и обычным хрусталем быть. На изумрода не слишком похожи. — Постой, — вдруг оживилась Анна, — ты же маг жизни. Тогда ты лечилку сам зарядить можешь. Меня пока этому не учили. — Но девушка уже загорелась и потащила его куда-то в соседнюю комнату. Там на полке стоял небольшой сундучок. Открыв крышку, Анна положила внутрь лечилку, закрыла, отчетливо щелкнул замок. — Вот, — она указала на еще один камень, вделанный в заднюю стенку. — Просто направляй на него свою энергию, и когда амулет зарядится, крышка сама откроется. Пите стало самому интересно. но закралось подозрение, что его бесплатно разводят на не самую дешевую услугу, или, по крайней мере, чего-то стоящую. — С тебя поцелуи, — заявил он, — и шустрая. Решила задаром припахать? Она не слишком ласково на него взглянула, но кивнула. Зарядить амулет оказалось просто и трудно одновременно, просто потому, что само действие ничего сложного из себя не представляло, и у Пети все сразу же получилось. А трудность была в том, что ему пришлось полностью опустошить свое хранилище, пока замок снова не щелкнул, и крышка не приподнялась. Ощущение было не самым приятным. Петю не то чтобы повело, но голова немного закружилась и усталость навалилась. Так что на быстро подошедшую и чмокнувшую его в щеку Анну, он даже не успел среагировать. «Устал — Устал? — спросила она вроде как сочувственно, но и с некоторым неодобрением. — Слабенький ты все-таки. Небось, еле-еле седьмой разряд натянул. Вот Полинарий Карлович такие сразу по десятку заряжают и ничего. Правда, у него пятый разряд. — И он вам это бесплатно делает? — Петя немного отпустил. — Какой то меркантильный. Но я с отцом поговорю, может, он для тебя найдет, какие амулеты заряжать, пока чему более серьезному не научишься. В этот момент в дверь просунулась голова Вовки и мелкий нагло произнес... Я же говорил, что никаких проблем не будет. И у тебя тут покупатель, а ты отлыниваешь. После чего снова резко исчез. Когда Анна с Петей вошли в помещение лавки, мальчика там уже не было. А покупатель, точнее, покупательница, и вправду была. Анна немедленно переключилась на нее, сияя самой приветливой улыбкой. А Петя делала знак рукой, чтобы уходил. — Ладно, не больно-то и хотелось. Впечатлений информации и информации так много. Можно в академию возвращаться. Но с девушкой этой ухово-остро держать надо. И не давать ей на шею себе садиться. На следующий день в аптеку Петя не пошел. Зато в библиотеку попал. И там действительно сумел выпросить у смотрителя книгу с простейшими лекарскими заклинаниями. Даже не книгу, а скорее набор амулетов в виде плоских металлических листов. И если на такой лист подать энергию, Над ним разворачивалась иллюзия заклинания. Малого исцеления, прилива сил, здорового сна, ночного зрения и еще десятка других. Интересный набор. И полезный. Только узоры объемные и отнюдь непростые. Возможно, есть некоторые закономерности в их построении. По крайней мере, они визуально накручивались в нескольких узлов. От двух до четырех. Но сходу разглядеть что-либо еще Петя не успел, как и запомнить узора, после чего остановился на малом исцелении и стал его тупо зубрить, пока из библиотеки не выгнали. На следующий день снова в нее пришел, так и сидел тут безвылазно. Даже к Анне решил не ходить, пока хотя бы одно заклинание не освоит. Каникулы вроде были долгими, но закончились быстро. Кадеты съехались в основном в последний день. Но Петя от этой суеты постарался отстраниться, просидев допоздна в библиотеке. Только на обеде и ужине с ними пересекся, и то не стал затягивать прием пищи и за столом не засиживался. Бесед ни с кем не вел. Привет-привет и достаточно. Тем более, что рассадили их за столами теперь по-новому. Число первокурсников сократилось в полтора раза. Но рассесться свободнее им не дали. Только девушки за отдельным столом. Их всего три осталось. И четыре стола с юношами, но последний был заполнен только наполовину или около того. Считать по головам сокурсников Петя не пытался, так что оценка была приблизительной. Точную цифру им назвал на первой лекции Куратор. Их осталось 38 восемь. которые непонятно как сумели прокачать хранилища и каналы до нормы седьмого разряда и которым до полноценных магов еще как до Луны. но он лично их физическим развитием займется, так что на поблажки могут не рассчитывать. Наверное, майор Левашов считал свою речь очень мотивирующей. Ректор, который говорил до этого на плацу со всеми кадетами сразу, был менее резок, всех похвалил, пожелал дальнейших успехов и в дальнейшем успешной службы государю во благо родины. В основном его речь касалась третьекурсников, которых остался один семестр обучения. Но тут Петя особо не вслушивался. А вот на первой лекции его курса собрались все их преподаватели. И Глок, и Сорокин, и Стомин, и Левашов. Сообщили, что занятия у теперь будут вестись совершенно по-другому. общем останется Филмак. И только раз в неделю. А Термак и Мага теперь у каждого будут свои. Общий поток разобьют на группы по магической специализации, которые у них в конце занятия и будут выявлять. — А если есть способности более чем по одному направлению, немедленно влез Волохов. — Придется больше работать, — успокоил его Сорокин. — Расписание составляется так, чтобы вы смогли успеть на занятия по всем своим направлениям. — Естественно, упор будет сделан на основную специализацию, — уточнил Глок. — Остальные направления только на уровне базового курса. Например, у кадета сильная стихия воздуха, но есть еще и жизнь. Так вот, воздух вы будете осваивать так, чтобы могли с успехом применить его в бою на страх врагам, то есть на очень серьезном уровне. А из жизни вы будете изучать только целительство, причем акцент будет сделан на оказание первой помощи. В то время как специализирующиеся на жизни будут осваивать не только все аспекты целительского, но и биологию, то есть работу с растениями и животными. Это вы про сельское хозяйство? Спросил кто-то с места. И это тоже. Вам на занятиях в группе все подробнее расскажут. В заключении общей части Глок все-таки пояснил всех вопрос. По крайней мере, Петю. Из потомственных большинства об этом, наверное, знали. Вот мы все вас поздравили с достижением развития хранилища и каналов хотя бы до уровня седьмого разряда. А что вообще означает седьмой разряд? «Кто хочет ответить?» Поднялись несколько рук. Разрешение говорить он дал Павловой. Седьмой разряд означает, что Макс способен творить заклинания. Верно, но слишком кратко. Заклинание требует не только предельной концентрации при их формировании, но и наличие достаточного количества сил, чтобы их исполнить. Хранилище должно содержать достаточной энергии, чтобы заклинание напитать, а каналы быть достаточно разработанными – чтобы делать это быстро. Заклинания, понятно, различаются по сложности и энергозатратности. Но имеется набор базовых заклинаний, которые должны быть подластны магу для того, чтобы он мог считаться магом. Для каждого направления набор свой. Вот маг седьмого разряда и может исполнить любое заклинание из своего. После этого ему потребуется некоторое время отдохнуть, чтобы вновь наполнилось хранилище. А «Маг шестого разряда способен исполнить три базовых заклинания подряд, а также набор более сложных заклинаний по одному разу и так далее. Подробнее на занятиях узнаете». «Но есть же еще волевое воздействие», — не выдержал Питя. «Разве для него тоже существуют такие ограничения?» «Что, уже пробовал на кого-то так повлиять?» Глок посмотрел на Питю отнюдь недобрым взглядом. «Надеюсь, никого не покалечили?» Волевое воздействие действительно может не требовать больших энергетических затрат, особенно если осуществляется локально, в смысле точечно, если оно нацелено на разрушение. А вот созидание, наоборот, требует очень много энергии и предельной концентрации. Мак Земли легко сломает ножку стула под вами, даже если она будет металлической. А вот чтобы восстановить ее целостность, ему придется попотеть и сильно, Вот вы у нас маг жизни. Можете без проблем вызвать у любого человека, например, судорогу. То есть без проблем, если я об этом не узнаю. И, а так учтите, что это строжайше запрещено. А вот для того, чтобы сколько-нибудь глубокий порез заживить, как раз уровень седьмого разряда и потребуется. В общем, от одаренных, не дотянувших до уровня седьмого разряда, встрял разговор Сорокин, вред может быть существенный, а пользы никакой. «А царапину заживить? Или девушке удовольствие доставить?» Хихихнул кто-то. «Царапина сама заживет», — отрезал Сорокин. «С девушками тоже надо самому уметь обращаться. Без помощи магии!» «А! А то еще вместо удовольствия понос вызовите!» а. В дальнейшем все кадеты по очереди проходили несколько артефактов, определявших их возможности и уровень. В целом результаты не сильно отличались от предварительной оценки преподавателей которую они озвучивали еще до подхода кадеток к артефакту Это они свою квалификацию так демонстрировали. Все равно воздушник видит только воздушника, огневика, огневика. Жизнюка они определить не смогут, как и тот их. Поэтому я озвучивал прогноз только тот из преподавателей, который имел схожую специализацию. Рекордсменом оказался Волохов. Направление ветра, огня и молнии. И все уже не ниже шестого разряда. «Вот таким и должен быть настоящий боевик», — обрадовался Сорокин. «Ха!» Ну, а у Пети нашлась только жизнь и только на уровне седьмого разряда. Чуть ли не худший результат среди всех кадетов. Но он не расстроился. Главное, не отчислили. К тому же у многих кадетов тоже был уровень седьмого разряда. Только по двум направлениям сразу. И не факт, так уж ли нужно в таком случае разбрасываться на две специальности, и не лучше ли сосредоточиться на одной? Так что Петя еще добьется успеха.